Глава двадцатая Мы разговаривали не так и долго. Он очень быстро устал и уснул. Государство называется Вергия. Нищий высокородный — это что-то вроде дворянства нашего. Пустой, ветшающий замок. Даже не замок, а заброшенный дом без ограды. Она разрушилась от времени. Отец был игрок и спустил последнее село. Остался только дом практически без мебели и крошечный лесок. Там живёт его мать. Тагина фон Крейг, и с ней семья старых слуг. Пробовал служить короне, воевал на границе. Ранили, бросили на поле, решили, что мёртв, еле выбрался. Денег по ранению только и хватило послать матери на жизнь. Больше на войну не тянуло. Чем заняться потомку старинного, но безвестного рода? Естественно, контрабандой. Но обманывать государство никогда не считалось зазорным. Государства же обманывают и обирают своих жителей, не стесняясь. Так что не мне осуждать этого Эригера фон Крейга. И да, это в его стране нет рабства, и туда нужно добираться по морю. Только от этого мне не сильно легче. Там тоже другой язык. И злиться бесполезно. Проще начать учить. Ночь опять была без сна. Но или воздух потеплел, или он меньше мёрз. Утром я начала учить новый язык. Пока он голышом загорал, подставляя подживающие раны солнцу, я, развернувшись к нему спиной, учила слова. Теперь он стал меня стесняться. Можно подумать, я чего-то там не видела. Явно идёт на поправку. Шталь фон Крейг. Шталь — господин или госпожа. Разницы нет. Думаю, это хороший знак. Вряд ли, конечно, равенство мужчин и женщин. Но, как минимум, женщина не просто скотина бессловесная. Хотя бы аристократка. Язык такие тонкости должен отражать. Зови меня Риггер, Калина. Так будет правильнее. Ты спасла мне жизнь, я должник. Я помолчала, подумала. Риггер, скажи... Я замолчала. Я просто не знала на местном слов документы и социализация, как спросить. «Как ты можешь доказать, что ты Риггер фон Крейг?» Пауза. «Кто усомнится в моём слове?» «Ох ты ж, а стали-то в голосе, порезаться можно». «Риггер, я уже объясняла, я потеряла память, понимаешь? Вот ты приходишь в, как называется, дом, где кормят за деньги. Харчевня?» Вот, ты приходишь в харчевню, а там красивая девушка. Ты ей представляешься. Как она может проверить, что ты не лжёшь? Никак. М-м, ну, может быть, высокородный должен носить перстень, серьгу, какой-нибудь особый знак или иметь при себе бумаги, где государство пишет, кто он такой. Калина, я поняла, о чём ты говоришь. Первое. Девушка не может быть одна в харчевне. Там могут быть только девушки в сопровождении мужа, старшие родственницы брата. Второе. Все высокородные имеют татуировку. Она делается в первый год после рождения. Знак семьи. Её предъявляют в храмах или чиновникам, когда в этом есть нужда. В личных разговорах принято верить на слово, но если человек выдаст себя за высокородного и его поймают, его казнят. Я насторожилась. А у меня на спине что? Что-то же рассматривали тогда Таирус Олесио и Вайта Солиния у меня на позвоночнике. «А как выглядит такой знак?» «Я бы показал тебе, но ты опять будешь ругаться незнакомыми словами. Тогда ты обозвала меня Эдди Вотом». «Что это значит?» Мне стало неловко и смешно. «Ригер, я была зла на тебя. У тебя мог разойтись шов». «Калина, я понял, что это ругательство. Но что оно значит?» Оно значит очень глупый. Но ты скажи, где у тебя этот знак, и я сама посмотрю. На спине, ниже шеи, есть рисунок: кольцо с вписанными в него буквами и силуэтом атакующего крейга. Я думала, Крейк это имя твоего рода? Да, это имя рода, но это ещё и хищная сильная птица. Мне хочется увидеть. Но давай не будем рисковать. Если тебе не станет хуже, завтра я разрешу тебе сидеть. Договорились? Хорошо, я потерплю до завтра. Я доверяю твоему умению лечить. Расскажи мне ещё про эти знаки, как и они бывают? Очень разные. Несколько поколений назад мой род был сильным, отсюда и старт. Так называется этот знак. Как правило, имя, рода и знак совпадают. Но из тех, кого награждали стартом при прошлом Цэзусе, у половины нет совпадения. Это у тех, кто купил право на старт. А Цэзус Это кто? Правитель. Власть передаётся от отца к сыну? Да. Но если у Цезаря нет сына, он выбирает себе преемника из другой семьи. Считается, что боги отвернулись от него. Никто из его братьев или родственников не взойдёт на престол. Около 500 лет назад была война алх псов. Род Цезаря был очень большой. Двоюродные и троюродные родственники резали друг друга и жгли, пока не вмешался великий круг жрецов. Они изъявили волю богов, и тех из алых псов, кто не захотел покориться воле богов, просто вырезали. С тех пор никто не смеет перечить богам. А жрецы? Они помогают Цезусу управлять страной? Нет, это запрещено законом. Только если боги коллективно изъявят свою волю. Но такого больше не было ни разу. А какие бывают боги? Цез — бог солнца и молнии. Кастра и Света. Он самый сильный и могущественный. Говорят, первые Цезусы были носителями его крови. Да и сейчас, восходя на престол, Цезус получает благословение Цеза. Он проводит ночь в храме и говорит с богом. Ещё есть жена Цеза, мать всего сущего, богиня плодородия и возрождения. У них четверо детей: два сына и две дочери. Они покровители времён года. Калина, давай поговорим потом. Ты хочешь есть? Да, сегодня весь день хочется есть. Это хорошо, ты выздоравливаешь. Я варила суп, большую порцию, думая о том, что мне нужно показать ему знак и спросить, что там. Возможно, у меня есть семья. Ну, не у меня, конечно, а у этой девушки чьё тело я так неожиданно заняла. Помнится, у меня очень болела голова, когда я очнулась. Возможно, она упала и погибла. Думать об этом было неприятно. Почему-то раньше я просто не вспоминала о ней. Возможно, я отдохнула, восстанавливаюсь психологически, и меня начинают интересовать не только вопросы выживания. В любом случае, я всегда могу сослаться на амнезию. Магии нет, иначе я бы уже слышала о ней. Если мои лекарские способности кажутся региру нормальными, значит, никаких магов в жизни или там, допустим, некромантов здесь точно нет. Это говорит о том, что никто не улечит меня волжи. Хорошо бы выяснить ещё кое-что о жрицах. Неужели есть церкви которые не рвутся к власти. Вот прямо сомнения меня берут. Я, с сожалению, рылась в рюкзаке. Запасы еды стремительно таяли. Соли ещё много, но завтра я, пожалуй, с утра отправлюсь за травой и грибами. Иначе через неделю нам реально может грозить голод. Всё же Риггер — молодой, прожорливый мужик, а сейчас он поправляется, так что откладывать пополнение запасов никак нельзя. После еды он уснул, а я занялась ежедневной стиркой бинтов и задумалась о том, что дождь может пойти в любой день, а ригер ещё слишком слаб. Может быть, имеет смысл снять пару, свынуть мачту из лодки и перевернуть её. Хотя она слишком здоровая, лучше поискать пещеру. Возможно, и найдётся поблизости. Дня через 2 можно будет медленно перейти туда. Простывать ему сейчас крайне опасно. Ночью я, как обычно, жгла костёр и грела камни. Ригер несколько раз просыпался, но ни испарин на теле, ни озноба не было.